Он мне, впрочем, сказал про меня много правды. Я бы никогда этого не сказал себе. Знаешь, Алеша, знаешь, ужасно серьезно и как бы конфиденциально прибавил Иван. Я бы очень хотел, чтобы он в самом деле был он, а не я. — Он тебя измучил, — сказал Алеша с состраданием, смотря на брата, — дразнил меня. И знаешь, ловко, ловко.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 Ну и пусть его, брось его и забудь о нем. Пусть он унесет с собою все, что ты теперь проклинаешь, и никогда не приходит. Да, но он зол. Он надо мной смеялся, он был дерзок, Алеша. С содроганием обиды проговорил Иван, но он клеветал на меня. Он во многом клеветал, лгал мне же, на меня же в глаза. «О, ты идешь совершить подвиг добродетели, объявишь, что убил отца, что лакей по твоему наущению убил отца». «Брат», — прервал Алёша. — «удержись, не ты убил, это неправда». «Это он говорит?» «Он? А он это знает». Ты идешь совершить подвиг добродетели, а в добродетель-то и не веришь. Вот что тебя злит и мучит. Вот то чего ты такой мстительный. Это он мне про меня говорил. А он знает, что говорит. Это ты говоришь, а не он. Горестно воскликнул Леша. и говоришь в болезни, в бреду, себя мучая. Нет. Он знает, что говорит. Ты говорит, из гордости идешь, ты и станешь, и скажешь, это я убил. И чего вы корчитесь от ужаса? Вы лжете. Мнение ваше презираю. Ужас ваш презираю. Это он про меня говорит. И вдруг говорит, а знаешь, тебе хочется, чтобы они тебя похвалили.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 «Он умеет мучить, он жесток», — продолжал, не слушая Иван, — «я всегда предчувствовал, зачем он приходит. Пусть, говорит, ты шел из гордости, но ведь все же была и надежда, что уличат Смердякова и сошлют в каторгу, что Митю оправдают, а тебя осудят лишь нравственно. Слышишь, он тут смеялся, а другие так и похвалят». Ну вот умер Смердяков. Повесился. Ну и кто ж тебе там на суде теперь-то одному поверит? А ведь ты идешь, идешь, ты все-таки пойдешь. Ты решил, что пойдешь? Для чего же ты пойдешь после этого? Это страшно, Алеша. Я не могу выносить таких вопросов. Кто смеет мне задавать такие вопросы, брат? — прервал Алеша, замирая от страха, но все еще как бы надеясь образумить Ивана. — Как же мог он говорить тебе про смерть Смердякова до моего прихода, когда еще никто и не знал о ней? Да и времени не было никому узнать. — Он говорил! — твердо произнес Иван, не допуская и сомнения. — Он только про это и говорил, если хочешь. И добро бы ты, говорит, в добродетель верил. — Пусть! — Не поверят мне? Для принципа иду? Но ведь ты поросенок, как Федор Павлович, и что тебе добродетель? Для чего же ты туда потащишься, если жертва твоя ни к чему не послужит? А потому что ты сам не знаешь, для чего идешь. О, ты бы много дал, чтобы знать самому, для чего идешь. И будто ты решился. — Ты еще не решился. Ты всю ночь будешь сидеть и решать, идти или не идти. Но ты все-таки пойдешь и знаешь, что пойдешь. Сам знаешь, что как бы ты ни решился, решение уж не от тебя зависит. — Пойдешь, потому что не смеешь не пойти. — Почему не смеешь? Это уж сам угадай. Вот тебе загадка. Встал и ушел. Ты пришел, а он ушел. Он меня трусом назвал Алеша. Ле Мо деленежеме, отгадка в том, что я трус. Не таким орлам воспарять над землей. Это он прибавил, это он прибавил, и Смердяков это же говорил. Его надо убить! Катя меня презирает. Я уже месяц это вижу, да и Лиза презирать начнет. Идешь, чтоб тебя похвалили? Это зверская ложь. И ты тоже презираешь меня, Алеша. Теперь я тебя опять возненавижу. И изверга ненавижу. И изверга ненавижу. Не хочу спасать изверга. Пусть сгниет в каторге. Гимн запел. О. «Завтра я пойду, стану пред ними и плюну им всем в глаза!» Он вскочил в выступлении, сбросил с себя полотенце и принялся снова шагать по комнате. Алеша вспомнил давешние слова его. «Как будто я сплю наяву, хожу, говорю и вижу, а сплю!» Именно как будто это совершалось теперь, а Леша не отходил от него. Мелькнула была у него мысль бежать к доктору и привести того, но он побоялся оставить брата одного. Поручить его совсем некому было. Наконец Иван мало-помалу стал совсем лишаться памяти. Он все продолжал говорить. Говорил не умолкая, но уже совсем нескладно. Даже плохо выговаривал слова и вдруг сильно покачнулся на месте. Но Алеша успел поддержать его. Иван дал себя довести до постели. Алеша кое-как раздел его и уложил. Сам просидел над ними еще часа два. Больной спал крепко, без движения, тихо и ровно дыша. Алеша взял подушку и лег на диване, не раздеваясь. Засыпая, помолился о Мите и об Иване. Ему становилось понятно, и у болезни Ивана муки, гордого... Решение, глубокая совесть. Бог, которому он не верил, и правда его, одолевали сердце, все еще не хотевшие подчиниться. Да, неслось в голове Алеши, уже лежавшей на подушке. Да, коль Смердяков умер, то показанию Ивана никто уже не поверит. Но он пойдет и покажет. Алеша тихо улыбнулся. Бог? Победит, — подумал он, — или восстанет в свете правды, или погибнет в ненависти мстя себе и всем за то, что послужил тому, во что не верит. Горько прибавил Алеша и опять помолился за Ивана.